тревожный шум белой звезды. Отбив прощальную телеграмму королю Лаэгаеру III, Дани повёл свой корабль по окружности, соответствующей радиусу вектору Грайны относительно центра галактики. Время летело вахта за вахтой. Прошло уже 2 недели, а подходящих звёзд обнаружено не было. На пути искателей лежал один из спиральных рукавов галактики с повышенной плотностью звёзд и газа. Здесь вряд ли найдутся старые жёлтые звёзды, зато полно молодых, белых и голубых массивных звёзд. Живут они недолго. В таких системах даже планеты сформироваться не успевают. Поэтому данный тип звёздного населения нас мало интересует, так рассуждал капитан, отдавая приказ пересечь рукав Галактики не по намеченной окружности, а перпендикулярно.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 А вдруг это реальная живая планета? Данив вскочил с дивана, бросился к резервному пульту и нажал красную кнопку принятия решения. Перехватив у вахты управление кораблём, он вывел скважность и тягу на ноль, потом вывел и так и большой мощности. На вахте была вторая смена. Это натнель, что случилось, капитан? Почему мы легли в дрейф? Данил включил общую связь, чтобы все его слышали. Мне показалось, что мы пролетели планету, населённую жизнью. Я почувствовал необычный шум Ментеса, очень мощный. Даже сурдокамера не понадобилась. Что скажет астрофизик? Сара, что там у тебя? Что за звёзды мы преследовали? Ты знаешь, Даниэль, ничего особенного, ничего подходящего. Я сейчас пересмотрю все записи.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 И вообще, всех, кто не на вахте, прошу принять участие. Напоминаю, ищем жёлтую звезду спектрального класса от G1 до G3, непременно с высокой металличностью. Принято, капитан, ответила Сара. Через 10 минут Дани и Эстер сидели в своих ложементах в сурдокамере и ждали. Корабль следовал обратным курсом. И вот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 Проверил три направления, она сказала. Ничего не получается. Шум слишком сильный, я не чувствую разницы. Я тоже не чувствую, как будто мы на поверхности планеты, где живёт миллиард людей. Попробуем ослабить сигнал с помощью корабельного экрана. Дани ввёл 10% мощности, потом добавил до 20. Так, хорошо, Дани. Давай я снова поищу. Эстер стал вертеть сурдокамеру, обходя круг за кругом всю сферу. Даня сосредоточился на своих ощущениях. Нашла. Есть направление. Да, мне кажется, ты определила вектор правильно. Давай посмотрим теперь в телескоп на то, что мы нашли. Даня включил экран, на него выводилось изображение с телескопа, точно следовавшего за направлением главной оси сорда камеры. Что это, Эсти, посмотри? На взгляд, это звезда совсем не жёлтая, скорее белая. Согласна? Даже вроде в голубизну отдаёт. Запусти программу анализа спектра. Лучше пусть учёные посмотрят. Сара – это капитан. Проанализируй звёздочку, на которой смотрит наш телескоп. По шуму Ментоса мы с Эсте определили именно это направление. Что скажешь? Сейчас посмотрим. Это белая звезда спектрального класса Алиф-1. Можно сказать, почти голубая. Сириус А.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 каких-то 16 световых лет это не крюк. Так и сделаем. На танель. Курс на белую звезду на оси нашего телескопа. Входим в систему и ложимся в дрейф. Будьте осторожны. Там есть белый карлик или даже нейтронная звезда. Принято, капитан. Через 8 1/2 минут будем на месте. При подходе к системе белой звезды выяснил, что там действительно присутствует белый карлик. с массой порядка шемиши, что оказалось больше, чем обычно бывает у таких звёзд, и что расстояние между звёздами равно 2,67 световых часа. На туннель поднимайтесь над плоскостью орбиты на 20 световых часов и ложитесь дрифф. Надо осмотреться. Выполнено, капитан. Сара. Прокомментируй, пожалуйста, что мы видим. Вижу, что на одной линии с белой звездой, к которой мы подошли, была ещё одна, и это одиночная Гимель 2. И там на дне, это точно она, Солнце. А металличность практически равна Шемишу. А вот чуть в стороне вроде бы тоже Гимель 2. Это звезда тройная. Спектральные классы компонентов Гимель 2 ты угадал: КФ1 и ММ 5,5. Альфа Центавра.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 Ну тогда на тенейль отправляемся в систему жёлтой звезды, о которой Сара говорила. Это она. Как мы её назовём, капитан? Хотел сказать Хаим-Бэт, но поскольку там есть жизнь, я думаю, надо спросить у аборигенов, как она называется, чтобы не получилось как с Грайны. Ладно, название дадим позже. Я ввожу обычный крейсерский режим миллион световых. Через 5 минут будем там. Говорит капитан. Арун, Рут, Тамар и Алон, будьте готовы к анализу планет. Сара, Леора и Эдит, как только ляжем в дрейф, приступайте к поиску планет. На Таниэль подходим к жёлтой звезде на один световой час и ложимся в дрейф. Дальнейшими манёврами руководит Сара. Весь экипаж искателей прильнул к экранам. Пропустить начало исследования обитаемой звёздной системы было невозможно. Через 10 минут Сара взяла слово. Вижу две крупные планеты. Это газовые гиганты, и они расположены в незоне обитания. По ним построена плоскость эклиптики. Искатель близко расположен к этой плоскости, поэтому на туннель поднимись над плоскостью на один световой час, тогда мы увидим все планеты. Выполняю. Готово. Сара продолжила. Программа поиска планет отработала и выдала результат. В системе восемь планет.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 Весь экипаж заворожённо смотрел на планету, кое-где подёрнутой облачностью и непоминающей голубой мрамор, совсем как родной Ирец. Через полчаса начались доклады исследователей. Первое слово взяла Рут. Капитан, мои зонды спустились до высоты 400 км над поверхностью и собрали множество данных. Самое удивительное то, что спутников вокруг планеты крутится великое множество. Но об этом, я думаю, Алон лучше расскажет. Теперь по планетологии. Расстояние до звезды в настоящий момент равно 8,172 тысяч световых минут. Предварительные вычисления значения эксцентриситета орбиты 0,17 тысяч. Полярное сжатие планеты 0,34 десятитысячных. Полярный радиус 6357 км. Средний радиус 6371 километр. Ускорение свободного падения на экваторе 0,983 грамма. Период вращения пока приблизительно 23 часа 40 минут. Средняя плотность 5,52 килограмма на литр. Наклон оси относительно эклиптики 23,44 градуса. Сезоны года выражены сильно. Усредненная температура по всей поверхности 16 градусов.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 Идём дальше. Состав атмосферы. Кислород 19,938%, азот 78,8%, углекислота 5%, водяной пар около 1%, аргон 0,93%, остальное другие благородные газы. Воздух пригоден для дыхания. Это приятно. Продолжай, пожалуйста. Из суши составляет 29,2% поверхности планеты или 148,94 млн квадратных километров. Следовательно, оптимальная численность населения должна составлять 148 млн человек. Но, похоже, людей здесь намного больше. Искусственное освещение на ночной стороне говорит об этом множество городов. и все они залиты электрическим светом. Правда, распределены крупные города крайне неравномерно. Насчитала шесть континентов и один очень крупный остров в полярной области. Для определённости будем считать этот остров северным. Частично он покрыт ледником и размером напоминает Патанорам. Один из континентов занимает южную полярную область и большей частью тоже находится подо льдом.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 их много, около 4 сотен, и все они используются для ретрансляции.